Ушаснулся, потому что есть в этом и моя доля вины. Я свою ответственность не отрицаю. Я гражданин своей страны, я офицер ее армии, я принимал присягу. Я служил и буду служить только своей родине. Говорю вам это, Вильфрид Карлович, на всякий случай, чтобы вы меня правильно понимали. Благодарю за откровенность. Официальным тоном промолвил ш т р и к ш т р и к ф и л ь д «Ваша п о з и ц и и заслуживает уважения. Вы русский патриот. Иного мы от вас и не ожидали. Но служить Отечеству надо так, чтобы от этого родине была польза, а не вред и позор». Я не понимаю тех, кто прикрывает рассуждениями о патриотизме и долге лишь собственную нерешительность и слабоволие в момент, когда нужно принимать решение о спасении народа и страны. Уверен, что вы знаете о чем. Мне кажется, что вы близки к принятию решений, которые отвечали бы масштабам вашей личности как полководца и политика. Вы что, считаете, что спасение России в сохранении Сталина и его режима? Не считаете. И смею заверить вас, что не считает так и множество уважаемых советских людей. Вы можете познакомиться с ними, в том числе и здесь, в нашем лагере. Есть уже союзная нам русская национальная народная армия, насчитывающая почти 10 тысяч штыков. Есть русская освободительная народная армия Воскобойникова и Каминского. Есть боевой союз русских националистов Гиля Родионова. Есть много других инициатив и начинаний. Вильфрид Карлович обиженно прервал немцев лазу. С чего вы решили, что я подхожу в эту к о м п а н и ю Да я же им руки не подам. — За один стол с ними не сяду. Неужели вы не знаете, что у нас в народе про них думают? — Знаю, — парировал Штрик, Штрикфельд, ш т р и — но незаслуженно думают. Вы сначала познакомьтесь с ними и поговорите, а потом судить будете. Не все так просто в жизни. Не торопитесь считать себя лучше других, отталкивать протянутую вам руку. Кстати, из наших бесед с вами я пришел к выводу, что вы никогда не сможете убедительно ответить, по крайней мере, на три вопроса. Почему вы все же не попробовали вырваться с остатками армии из котла? Почему отказались воспользоваться предложением вывести вас самолетом из окружения? почему оказались в момент сдачи в плен совершенно один? Куда делись ваши порученцы, члены штаба, шифровальщики, особисты? Я уже не спрашиваю о том, почему вы не пытались бежать, оказать сопротивление? Нет, нет, остановил поднятием руки вскинувшегося Власова Штрик-Штрикфельд. Мы от вас слышали объяснение по всем этим вопросам, мы готовы поверить вам. Ваши товарищи, однако, вряд ли поверят. В этом ваша трудность. Не пытайтесь, Андрей Андреевич, обманывать сами себя. Вам придется сделать выбор. Я понимаю сложность этого выбора. Вам предстоит решить свою судьбу. Хочу, чтобы это решение вы приняли совершенно добровольно, посоветовавшись со своей совестью. Не буду давить на вас, хотя, на мой взгляд, иного выбора, кроме того, который мы вам предлагаем, у вас просто нет. Ну, если, конечно, не считать перспективу перемещения в обычный лагерь для военнопленных. Каково там вы знаете? Перспектива вернуться к нормальной жизни, не говоря уже о продолжении карьеры, в этом случае практически равна нулю. Если же пойдете с нами, то вы первый кандидат на пост главнокомандующего русской освободительной армии и главы Новой России, свободной от большевиков и союзной Германии. Я ищу человека на эту роль. Вы мне нравитесь. Право — это не зазорное предложение. Не лакейскую должность предлагаем. Шанс на выигрыш очень велик. Смотрите, что делается на фронтах. Ну, а если и проиграем, то проиграем вместе. Но даже в случае неудачи германский рейх не оставит своего союзника.